Вот уж запретил бы им писать. Ну, на что это похоже? Читаешь, невольно задумаешься, а там всякой дребеди не пойдёт в голову. Право бы запретил им писать. Так-таки просто вовсе бы запретил. Князь Владимир Фёдорович Адоевский. Апреля 8. Бессценная моя Варвара Алексеевна. Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив. В Даниэльзе счастлив. Выехать раз в жизни у прямицы меня послушались. Вечером часов в восемь просыпаюсь. Вы знаете, маточка, что я часочек другой люблю поспать после должности. Свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо. Вдруг не в значай, поднимаю глаза, право у меня сердце вот так и запрыгло. Так вы таки поняли, чего мне хотелось, чего сер чишку моему хотелось вижу уголочек за навески у окна вашего загнутый прицеплен к горшку с болзамином точненько так, как я вам тогда намекал. Тут же показалось мне, что и Личка ваша мелькнула у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, что мило видно уличка-то вашего, я не мог разглядеть хорошенько. Было время, когда и мы светло видели, маточка. Ни радость, ни старость, родная моя. Вот и теперь всё как-то ребит в глазах. Чуть поработаешь вечером, попишешь что-нибудь, на утро и глаза раскраснеются, и слёзы текут, так что даже совестно перед чужими бывает. Однако же воображение моем так и засветлело ваша улыбочка, ангельчик, ваша добрынка и приветливая улыбочка, и на сердце моем было точно такое ощущение, как тогда, как я поцеловал вас, Варенька, помните ли, ангельчик? Знаете ли, голубчик мой, мне даже показалось, что вы там мне пальчиком погрозили. Так ли, шалунья? Непременно вы это всё опишите подробнее в вашем письме. Ну, а какова наша придумочка насчёт занавески, вашей Варенька? Примило, не правда ли? Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, узнаю, что и вы там обо мне думаете. Меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. Опустите занавеску, значит, Прощайте, Макар Алексеевич, спать пора. Подымите, значит, с добрым утром, Макар Алексеевич. Каково-то вы спали или каково-то вы в вашем здоровье, Макар Алексеевич? Что же до меня касается, то я слава Творцу здоровой и благополучно. Видите ли, душечка моя, как это ловко придумано, и писем не нужно. Хитро, не правда ли? А ведь придумочка-то моя. А что каков я на эти дела, Варвара Алексеевна? Доложу я вам, маточка моя, Варвара Алексеевна, что спал я сию ночь добрым порядком, вопреки ожиданий, чем и весьма доволен. Хотя на новых квартирах с новоселья ей всегда как-то не спится, все что-то так да не так. Встала я сегодня таким ясным соколом, люба весело. Что это какое утро сегодня хорошее, маточка. У нас растворили окошко, солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит весенними ароматами, и вся природа оживляется. Ну и остальное там всё было тоже соответствующее. Всё в порядке по весеннему. Я даже и помечтал сегодня довольно приятно. И всё об вас были мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с птичкой небесной, на утеху людям и для украшения природы созданной. Тут же подумал я, Варенька, что и мы, люди, живущие в заботе и тревогнении, должны тоже завидовать беззаботному и невинному счастью небесных птиц. Ну и остальное всё такое же, сему же подобное. То есть я всё такие сравнения отдалённые делал. У меня там книжка есть одна, Варенко. Так в ней то же самое. Всё такое же весьма подробно описано. Я к тому пишу, что ведь разные бывают мечтания, маточка. А вот теперь весна, Так и мысли все такие приятные, острые, затейливые, и мечтания приходят нежные, все в розовом цвете. Я к тому и написал это все. А впрочем, я это все взял из книжки. Там сочинитель обнаруживает такое же желание в стишках и пишет: "Зачем я не птица, не хищная птица?" Ну и так далее. Там ещё есть разные мысли, да бог с ними. А вот куда это вы утром ходили сегодня, Варвара Алексеевна? Я ещё и в должность не собирался, а вы уж подлинно, как пташка весенняя, порхнули и сквомнаты и по двору прошли такая весёленькая. Как мне это было весело на вас глядя. Ах, Варенька, Варенька. Вы не грустите? Слезами горю помочь нельзя. Это я знаю, маточка моя. Это я на опыте знаю. Теперь же вам так покойно. Да и здоровьем вы и немного поправились. Ну что ваша Федора? Ах, какая же она добрая женщина! Вы мне, Варенька, напишите, как вы с ней там живете теперь и всем ли вы довольны? Федор, ты немного ворчливо. Да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с ней. Она такая добрая. Я уже вам писал о здешней Терезе. Тоже и добрая и верная женщина. А уж как я беспокоился об наших письмах, как они передаваться-то будут. А вот как тут послал Господь на наше счастье Терезу. она женщина добрая, кроткая, бессловесная, но наша хозяйка просто безжалостна. Затирает её в работу словно в ветушку какую-нибудь. Ну в какую же я трущёбу попал, Варвара Алексеевна. Ну уж квартира. Прежде ведь я жил таким глухарём, сами знаете. Смирно, тихо. У меня бывала муха, летит так и муху услышно, а здесь шум, крик, гвалт. Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите примерно длинный коридор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери до да двери, точно номера. всё так в ряд простираются. Ну вот, и нанимают эти номера, а в них по одной комнатке в каждом живут в одной и по двое, и по трое. Порядку не спрашивайте, Ноев ковчег. Впрочем, кажется, люди хорошие, и всё такие образованные, учёные. Чиновник один есть, он где-то по литературной части, человек начитанный, и о Гомере и о Бранбеусе и о разных у них там сочинителях говорит обо всём говорит умный человек. Два офицера живут и всё в карты играют. Мичман живёт англичанин, учитель живёт. Постойте, я вас потешу, маточка. Опишу их в будущем письме сатирически, то есть как они там сами по себе со всей подробностью. Хозяйка наша очень маленькая и нечистая старушонка целый день в туфлях да в шлафроках ходит и целый день все кричит на Терезу. Я живу в кухне или гораздо правильнее будет сказать вот как тут подле кухни есть одна комната, а у нас нужно вам заметить кухня чистая и светлая и очень хорошая. Комнатка небольшая, уголок такой скромный. То есть или ещё лучше сказать, кухня большая, в три окна. Так у меня вдоль поперечной стены перегородка, так что и выходит как бы ещё комната. Номер сверхштатный. Всё просторное, удобное, и окно есть, и всё. Одним словом, всё удобное. Ну, вот это мой уголочек. Ну, так вы и не думайте, маточку, чтобы тут что-нибудь такое иное и таинственный смысл какой был, что вот дескать кухня. То есть я, пожалуй, в самой этой комнате за перегородкой живу, но это ничего. Я себе это всех особняком помаленьку живу, в тихомолочку живу. Поставил я у себя кровать, стол, комод, стулья в парочку, образ повесил. Правда, есть квартиры и лучшие, может быть, есть и гораздо лучшие, да удобство-то главное. Ведь это я все для удобства, и вы не думайте, что для другого чего-нибудь. Ваше окошко напротив, через двор, и двор-то узенький. Вас мимоходом увидишь, все веселее и мне горемычному, да и дешевле. У нас здесь самая последняя комната со столом. Тридцать пять рублей ассигнации ими стоит не по карману, а моя квартира стоит мне семь рублей ассигнации ими. Да стол пять цылковых, вот двадцать четыре с полтиной, а прежде ровно тридцать платил за то во многом себе отказывал. Чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выгадал. Ано знаете ли родная моя? Чаю не пить как-то стыдно. Здесь всё народ достаточный, такие стыдно. Ради чужих и пьёшь его валенько для вида, для тона. А по мне всё равно, я не прихотлив. Положите так для карманных денег, всё сколько-нибудь требуется, ну со пожишки какие-нибудь платежка, много ли останется. Вот и всё моё жалование. Я-то не рабщу и доволен, оно достаточно. Вот уже несколько лет достаточно награждения тоже бывают. Ну, прощайте, мой ангельчик. Я там купил парочку горшков с бальзаминчиками и гераньку недорого. А вы, может быть, и ризиду любите? Така ризи да есть, вы напишите. Да знаете ли все как можно подробнее напишите. Вы, впрочем, не думайте чего-нибудь и не сомневайтесь, маточка, обо мне, что я такую комнату нанял. Нет, это удобство заставило, и одно удобство соблазнило меня. Я ведь, маточка, деньги коплю, откладываю. У меня денежка водится. Вы не смотрите на то, что я такой тихонький, что кажется, мух меня крылом перешибёт. Нет, маточка, я про себя не промах и Характер совершенно такого, как прилично твёрдый и безмятежной души человеку. Прощайте, мой ангельчик. Расписался я вам чуть не на двух листах, а на службу. Давно пора. Целую ваши пальчики, маточка. И пребываю вашим нижайшим слугою и вернейшим другом Макаром Девушкиным. Поскриптум. Об одном, прошу, отвечайте мне, ангелчик мой, как можно подробнее. Я вам при всем посылаю варенька, фунтик конфет, так вы их скушайте на здоровье. Да ради бога обо мне не заботьтесь и не будьте в претензии. Ну так прощайте же, маточка. Апреля восьмого. Милостивый государь Макар Алексеевич, знаете ли, что придется наконец совсем поссориться с вами? Клянусь вам, добрый Макар Алексеевич, что мне даже тяжело принимать ваши подарки. Я знаю, чего они вам стоят, к этих лишений и отказов в необходимившемся себе самому. Сколько раз я вам говорил, что мне не нужно ничего, совершенно ничего, что я не в силах вам воздать из-за те благоденения, которыми вы досели и осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ничего, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани у швы тотчас и купите. Ведь верно, дорого, что за прелесть на ней цветы, фонсовые крестиками. Где это вы достали такую хорошенькую гераньку? Я её посредине окна поставил на самом видном месте. На полу же поставлю скамейку, а на скамейку ещё цветов поставлю. Вот только дайте мне самой разбогатеть. Федора не нарадуется. У нас теперь словно рай в комнате чисто, светло. Ну а конфеты зачем? И правда, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь да не так. И рай, и весна, и благоухание летают и птички чирикуют. Что это я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь правда одних стихов и не достает в письме вашем Макар Алексеевич. И ощущения нежные и мечтания в розовом цвете. Всё здесь есть. Про занавеску и не думала, она, наверно, сама зацепилась, когда я гаршки переставляла. Вот вам. Ах, Макар Алексеевич. Что вы там не говорите, как не рассчитываете свои доходы, чтоб обмануть меня, чтобы показать, что они все сплошь идут на вас одного, но от меня не утаите и не скроете ничего. Ясно, что вы необходимого лишаетесь из-за меня. Что это вам вздумалось, например, такую квартиру нанять? Ведь вас беспокоит, тревожит, вам тесно, неудобно. Вы любите уединение, а тут и чего, чего нет около вас. А вы бы могли гораздо лучше жить, судя по жалованию вашему. Федора говорит, что вы прежде и не в пример лучше теперешнего жили. Неужели ж вы так Всю свою жизнь прожили в одиночестве, в лишениях, без радости, без дружеского приветливого слова, у чужих людей углы занимая. Ах, добрый друг, как мне жаль вас. Щидите хоть здоровье своё, Макар Алексеевич. Вы говорите, что у вас глаза слабеют. Так не пишите при свечах. Зачем писать Ваша ревность к службе без того, вероятно, известна начальникам вашим. Ещё раз умоляю вас не тратить на меня столько денег. Знаю, что вы меня любите, да сами-то вы не богаты. Сегодня я тоже весело встала, мне было так хорошо. Федора давно уже работала, да и мне работа достала. Я так обрадовалась, сходила только шёлку купить, да и принялась за работу. Целое утро мне было так легко на душе, я так была весела. А теперь опять все чёрные мысли. Грустно, всё сердце изныло. Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба. Тяжело то, что я в такой неизвестности, что я не имею будущего, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станет. Назад и посмотреть страшно, там всё такое горит. Что сердце пополам рвётся при одном воспоминании. Век буду я плакаться над злых людей меня погубивших. Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотел бы написать, да некогда к сроку работа, нужно спешить. Конечно, письма хорошие дело, всё не так скучно. А зачем вы сами к нам никогда не зайдёте? Отчего это, Макар Алексеевич? Ведь теперь вам близко, да и время иногда у вас выгадывается свободное. Зайдите, пожалуйста. Я видела вашу Терезу, она, кажется, такая больная, жалко было её. Я ей дала 20 копеек. Да, чуть было не забыла. Непременно напишите всё как можно подробнее о вашем житье-бытье. Что за люди такие кругом вас и ладно ли вы с ними живёте? Мне очень хочется всё это знать. Смотрите же непременно напишите. Сегодня уж я нарожно угол загнул. Ложитесь пораньше. Вчера я до полночи у вас огонь видела. Ну, прощайте. Сегодня и тоска, и скучно, и грустно. Знаете ж день такой. Прощайте. Ваша Варвара Добросиолова. Апреля восьмого. Милостивый государыня Варвара Алексеевна. Да, маточка, да, родная моя, знать уж денек такой на мою долю гремучную выдался. Да, подшутили вы надо мной с стариком, Варвара Алексеевна. Впрочем, сам виноват, кругом виноват. Не пускаться бы на старости лет с колоочком волос в Амуры до да выкивоки. И еще скажу, маточка. Чуден иногда человек очень чуден, и святые вы мои, о чем заговорит, занесет под час. А что выходит-то, что следует-то из этого? Дорого да ничего не следует, а выходит такая дрянь, что убереги меня, Господи. Я маточка, я не сержуюсь, а так досадно только очень вспоминать обо всем.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 И серенько, и тёмненько. Всё те же чернильные пятна, всё те же столы и бумаги, да и я всё такой же. Так котим был, совершенно таким же и остался. Так чего же тут было на Пегасе-то ездить? Да из чего это вышло-то всё? Что солнышко проглянуло до да неба полозоривело, вот это уж то ли Да и что за аромат такие, когда на нашем дворе под окнами и чему-чему не случается быть. Знать это мне всё с дура так показалось. А ведь случается же иногда заблудиться так человеку в собственных чувствах своих, да занести околесную. Это ни от чего иного происходит, как от излишней глупой горячности сердца. Домой-то я не пришёл, а приплёлся. Ни с того, ни с сего, голова у меня разболелась. В общем, это знать всё одно к одному. В спину, что ли, надуло мне. Я в весне-то обрадовался дурак дураком, да в холодной шинели пошёл. И в чувствах-то вы моих ошиблись, родная моя. Излияние ты их совершенно в другую сторону приняли.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 И теперь ближайший родственник и покровитель. Ибо там, где вы ближе всего имели право искать покровительства и защиты, нашли вы предательство и обиду. А насчёт Стишков, скажу я вам, маточка, что неприлично мне на 70 лет в составлении стихов упражняться. Стихи в здор. Застишки и в школах теперь ребетишек секут. Вот оно что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 странное дело тяжело а воспоминания как будто приятные даже что дурно было на что подчас и досадовал и то в воспоминаниях как-то очищается от дурного и предстаёт в воображении моему в привлекательном виде тихо жили мы варенька я да хозяйка моя старушка покойница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 Не то, что дитя, а и толковый и умный человек заслуживается. Чего? Сам я бывало закурю себе трубочку да так заслушусь, что и про дела забуду. А дитя-то шалунит наше, призадумается, подопрёт ручонкой розовую щёчку, ротик свой раскроет хорошенький и чуть страшная сказка так жмётся, жмётся к старушке. А нам-то любо было смотреть на неё.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 Тереза, с чем ты возится? У меня болит голова, да и спина немного болит. Да и мысли-то такие чудные, как будто и они тоже болят. Грустно мне сегодня, Варенька. Что же твой пишешь, родная моя? Как же я к вам приду? Голубчик мой, что люди-то скажут? Ведь вот через двор перейти нужно будет, наши заметят, расспрашивать станут.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 С молодою не выучился а теперь и вуб ничего не пойдёт, колесноу во учиться начинать. Все знаешь, маточка, не мастер описывать и знаю без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать по затее или так в здору на гаражу. Видел вас у окна сегодня, видел, как вы стору опустили. Прощайте, прощайте, хранит вас Господь. Прощайте, Варвара Алексеевна, ваш бескорыстный друг Макар Девушкин. Постскриптум. Я родная моя сатиры ты ни об ком не пишу теперь. Стар я стал матушка Варвара Алексеевна, чтоб попусту зубы скалить, и надо мной засмеются по русской пословице, кто дерскать другому яму роет, то кто и сам туда же. Апреля девятого. Милостивый государь Макар Алексеевич, ну как вам не стыдно, друг мой и благодетель Макар Алексеевич, так за кручиниться и за капризничать? Неужели вы обиделись? Ах, я часто бываю неосторожно, но не думала, что вы слова мои примете за колкую шутку. Будьте уверены, что я никогда не осмелюсь шутить над вашими годами и над вашим характером.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 Вы напрасно стыдитесь ходить к нам, Макар Алексеевич. Какое другим дело? Вы с нами знакомы, и дело с концом. Прощайте, Макар Алексеевич. Более писать теперь ни о чем да и не могу. Ужасно не здоровится. Прошу вас еще раз не сердиться на меня и быть уверенну в том всегдашнем почтении и в той привязанности, с каковыми чести имею прибыть на и преданнейшую и покорнейшую услужницей вашей. Варварой доброселовой. Апреля двенадцатого. Милостивая государьня Варвара Алексеевна, Ахматочка моя, что это с вами? Ведь вот каждый-то раз вы меня так пугаете. Пишу вам в каждом письме, чтобы вы береглись, чтобы вы кутались, чтобы не выходили в дурную погоду, осторожность во всем наблюдали бы. А вы, ангельчик мой, меня и не слушаетесь.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 Сырая, грязная, ступеньки поломаны, и стены такие жирные, что рука прилипает, когда на них опираешься. На каждой площадке стоят сундуки, стулья и шкафы поломанные, веточки развешены, окна повыбиты, лоханки стоят со всякой нечистью, с грязью, с сором, с яичной скорлупою, да с рыбьими пузырями, запах дурной. Одним словом, не хорошо.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 Суще ведьма. Вы видели Терезу? Ну, что она такое на самом-то деле? Худая, как общипанный чахлый цыплёнок. В доме и людей-то всего двое: Тереза де Фальдони, хозяйский слуга. Я не знаю, может быть, у него есть и другой, какое имя, только он и на это откликается, все его так зовут. Он рыжий, чухна какая-то, кривой, курноший, грубиян. Всё, с Терезой и Бродницей чуть не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так, чтобы совсем было хорошо. Чтобы это к всем разом ночью заснути и успокоиться, этого никогда не бывает. Уж вечно где-нибудь сидят, доиграют, да а иногда и такое делается, что зазорно рассказывать. Теперь уж я всё-таки пообвык. А вот удивляюсь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 Уж эти мне петербургские вёсны ветры да дождички со снежочком. Уж это смерть моя, Валенька. Такое благорастворение воздухов, что убереги меня, Господи. Ни в защите, душечка, написаний, слогу нет, Валенька, слогу-то нет никакого. Хоть бы какой-нибудь был пишу, что на ум взбредёт так, чтобы вас только поразвеселить чем-нибудь. Ведь вот если б я учился как-нибудь тело другое, а то ведь как я учился, даже и не на медные деньги. Ваш всегдашний и верный друг Макар Девушкин. Апреля 25. -го. Милостивый государь Макар Алексеевич.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 И что мне стыдно и неприлично жить в вашей милости ней и на вашем содержании. Говорит, что я забыла ей её хлеб соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поил, кормила и слишком 2 1/2 года на нас убытычалось, что она нам сверх всего этого долг простила, и матушку-то она посидеть не хотела. А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали. Бог видит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 Я не знаю, что со мной теперь делается. Я дрожу, плачу, рыдаю. Это письмо я вам два часа писал. Я думал, что она по крайней мере сознает свою вину передо мною, а она вот как теперь. Ради бога не тревожьте, друг мой, единственный доброжелатель мой. Федоров все преувеличивает. Я не больна, а я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волково к матушке Панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною? Я вас так просила, ах, бедная, бедная моя матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мной сделали. В Д